«Быть в беде!» — разрушила все мои надежды на благополучный исход дела, пришедшее в то же время на следующий день в ведьма. «Отстой!» — вздохнул уже даже и не пытающийся отогнать ничем не обоснованный мандраж я и попытался откупиться от старой шантажистки. «Через час реконструкторы приедут церковь осматривать, планировать ремонт». «Это замечательно!» — широко улыбнулась бабушка. — Но беду уже не отвадишь. Сегодня и случится. — Когда? — без особой надежды на ответ спросил я. — Беды и темноту любят. — буркнула она и свалила. Посмотрел за окно чуть за полдень и прошептал. — Время еще есть. — Теперь и мне не по себе. — поежилась весь вчерашний день, стебавшая меня за мнительность Виталина. Подняв трубку внутреннего телефона, выдал дежурному КГБшнику приказ утроить бдительность и сформировать отряды дружинников для вечернего и ночного наблюдения за порядком. Оплачиваемого наблюдения само собой. «Представляю, что они о тебе подумают», — хрюкнула Вилка. «Подумают, что учение?» — неуверенно предположил я. «Подумают, что чары Матильды Степановны так сильны, что даже над Ткачева работают», — беспощадно ответила она. «Набиваем старушке авторитет», — пришлось посмотреть правду в глаза. «Вернее, сама себе набивает при нашем попустительстве. Но проблема в том, что у нас выбора нет. Лучше перебдеть, получив снисходительные смешки податного населения, чем проигнорировать сигнал, выхватить проблем. Пусть даже из простого материалистического совпадения» и получить обиду того самого населения типа. Приехали городские, Степановна им похуй, и в итоге случилось вот такое нехорошее. — Деревня, — развел руками. Сходили к участковому. Он как раз недоуменно смотрел на телефон, сились осознать, для чего нужно утраивать бдительность. — Объяснил. Филипп Валентинович покраснел, покусал губы, успешно подавил желание заржать и козырнул. «Надо утроить утроем!» «Хер с тобой, потешайся! Теперь придется идти к Парторгу и папе Толе, все равно узнают!» По пути продолжил оправдываться перед Виталиной. Если во времена развитого феодализма условный барон услышал бы зловещие предсказания от придворного блаженного, его бы просто не поняли, не премион меры. — В деревне все знают все, — выдал известную аксиому. «Ну — Но не могу я от долбанной гадалки отмахнуться. Со временем снисходительные смешки все равно трансформируются в плюсик к моей репутации. Не забил ведь, не побоялся мракобесом в глазах народа прослыть, значит, заботится о податном населении». «Еще и снег пошел», — накинула беспокойство и Виталина, указав на окно, где на внутренний двор ДК фонтан весной сделаем. Начали падать снежинки. «Бэть беде". Скорбно вздохнул я и постучал в дверь кабинета. Получив разрешение, вошли, поздоровались, отказались от чая. Я уселся напротив и мощно начал. «Грядет!» «М -м, «Допустим!» — посерьезнев, Антон Сергеевич подался вперед, сложив руки на столе. Объяснил. «Сергей, мы ведь материалисты!» — расслабившись, укоризненно вздохнул он. В ответ пересказал ему слова Никодима Феликсовича и отрепетированные при помощи вилки оправдания, заменив последних феодальный пример на важность обеспечения государством монополии на насилие. Конспектирует, вот он подхлемаш. Что ж, он задумчиво постучал ручкой по столу. Приняв во внимание все аргументы, я считаю твое беспокойство вполне обоснованным и посодействую обеспечению безопасности наших уважаемых тружеников. — Спасибо, Антон Сергеевич, — поблагодарил я, — и мы покинули кабинет, направившись к папитолю. Замечало, Замечала, что с точки зрения материализма можно подать совершенно любую фигню так, как тебе это выгодно, и заметь, никакого вранья. — Приспособленец! — заклеймила меня Виталина. Зашли к председателю, здесь на чай можно остаться. — И почему я все узнаю последним? — вздохнул Судоплатов-младший, выслушав рассказ. — Зато весь репутационный удар приходится на меня. Все знают, что ты очень занят и вообще кандидат наук. «Словом, витаешь в высоконаучных империях, снисходя до простых смертных, только чтобы выписать премию», — утешил его я. На эту дверь постучали, папа Толя велел заходить, и к нам присоединился участковый, смущенно покосившийся на меня. Жаловаться на наебанувшегося пасынка пришел. «Заходи, Филипп, без тебя все равно никак», — сгладил неловко председатель. «Что будешь делать?» «Утроем бдительность!» — браво пообещал участковый. Одобрительно покивав, отчим спасил меня. «Помощь нужна?» «Никак нет. Мы с Филиппом Валентиновичем справимся». «Бдите!» — выдал он ценный начальственный указ и потянулся к телефону. «Мне еще фуры согласовывать». «Тюльпаны по лежащим городам развозить. Цветов у нас нынче очень много. Я же люблю масштабировать». Покинули кабинет, старающийся не отводить глаза участковый, пообещал одеться и прямо сейчас отправиться проверять все подряд. Я пожелал вам удачи, и мы с Виталиной отправились одеваться. Только на проверку. Нервы успокоить.